Много воды утекло с тех пор, и многое успел Юджин узнать, но эта улица по-прежнему казалась ему средоточием элегантности и роскоши столичной жизни, и именно здесь ему хотелось жить. После долгих обсуждений Анджела была уполномочена приступить к поискам квартиры в 9-11 комнат с двумя или более ваннами стоимостью от 3 до 3,5 тысяч в год. И действительно ей попалась превосходная квартира — Из девяти комнат с двумя ваннами, с прекрасной студией 40 футов на 22 и 18 футов в высоту за 3200 долларов плата не слишком высокая при тех средствах, которыми они теперь располагали. Комнаты были прекрасно отделаны старым английским дубом с резьбой в стиле 15 века. Что же касается обивки стен, то это оставлялось на усмотрении съемщика. К его услугам было все, что он пожелает: гобелены, шелк и прочее. Юджин выбрал для своей студии зеленовато-коричневые гобелены, на которых были изображены старинные рейнские замки, а для остальных комнат — голубые или коричневые шелка. Он осуществил также свою давнишнюю мечту, приобретя большое распятие темного дуба с фигурой, истекающего кровью Христа, которое поставил в углу между двух гигантских восковых свечей в высоких массивных канделябрах. Когда зажигали свечи, погасив все другие огни, Их колеблющийся свет придавал веселому сборищу гостей своеобразное очарование. Один угол занимал огромный рояль старого английского дуба, а рядом с ним стоял великолепный нотный шкафчик французской работы. В студии были стулья с высокими резными спинками, резной мольберт, на котором стояла одна из лучших картин Юджина, а на черном мраморном пьедестале красовался желтый бюст Нерона, похотливое лицо которого с явными признаками вырождения злобно улыбалось миру — Комнату освещали два золочёных канделябра на северной стене в одиннадцать рожков каждый. Из широких двойных окон во всю вышину стен открывался вид на запад на гудзон. Одно из них выходило на каменный балкончик, где помещались четыре стула и откуда с высоты девяти этажей можно было любоваться набережной. Летом над балкончиком натягивался тент. По ту сторону спокойных вод реки торчали трубы и высилась громада какого-то завода, На рейде всегда стояли суда военные корабли, грузовые пароходы и парочники, а вверх и вниз по течению сновали взад и вперед бесчисленные мелкие суденышки, за которыми так приятно было следить взглядом, и в ясную, и в пасмурную погоду. Это была прелестная, хорошо отделанная квартира, и мебель, которую они привезли с собой из Филадельфии, почти вся отлично с ней гармонировала. В эту тихую гавань и причалили они. чтобы насладиться плодами долгой борьбы и относительной победы, приближавшей их, наконец, к желанной цели, к прочному и нерушимому достатку, которого не могли бы поколебать самые тяжелые удары судьбы. Юджин был счастлив, что добился для себя и для Анжелы той роскоши, комфорта и видного положения, о которых он так долго мечтал. Многие из нас отчетливо представляют себе в мечтах убранство замка, который они когда-нибудь построят, но редко кому выпадает счастье увидеть эти мечты осуществленными. Мы с большим вкусом и знанием дела выбираем картины и занавеси, и слуг. И вот для Юджина это стало реальностью.